Супервайзер. Глава 80. На марсианских просторах на горе Элизии уже час бушевала пыльная буря. Адам и Эвелин укрылись от нее в старом овраге, где стояла вода во времена, когда весь Марс был покрыт неглубоким морем. Сейчас здесь остались только валуны. Ветер проносился со скоростью в сотни километров в час, завывал и свистел, но из-за разряженной атмосферы звук был слабее, чем на Земле. «Такая буря может продолжаться достаточно долго», — сказала Эвелин. Находясь в защитном поле, она плотно прижалась к Адаму, спрятавшемуся за скалой. «Недели и месяцы». Адам посмотрел назад. На расстоянии нескольких километров находились две скалы, в которые врезался Шаттл. Они были скрыты в облаках коричнево-красной пыли. Эвелин заметила его взгляд. Это чудо, что мы остались живы, сказала она. Адам плохо слышал ее голос. Ветер поглотил его полностью, даже шипение и треск в этой разряженной атмосфере были едва слышны. Без коммуникаторов связь была невозможна. Быть может мы умрем, как Джаспер? Ему надо было последовать моему совету», — подумал Адам, всматриваясь и пытаясь отследить какие-либо движения, которые нельзя было объяснить бурей. «Ты что-то видишь?» — спросила Эвелин. Она наклонилась и присмотрелась сама. «Можешь что-то разглядеть?» «Нет». «Мы должны быть благодарны Буре», — добавила она. Враг наверняка потерял из виду наши следы. «Может быть и так», — Адам сомневался. Сильнейшая марсианская буря ничего не скрывала даже от датчиков кластера, а технологии врага, кажется, были еще более продвинутыми. «Ты довольно немногословен, Адам!» Он посмотрел ей в глаза. За защитным полем в легком мобилизаторе, к которому она удивительно быстро привыкла, у нее был взгляд человека, который хочет надеяться, даже когда надежды совсем не осталось. «Извини меня», — сказал он, — «ты права, буря помогает нам». Он выглянул из-за врага и показал вперед. «Давай продолжим путь». Они пошли сквозь воющий ветер и клубящуюся пыль, которая иногда становилась настолько плотной, что видимость снижалась до нескольких метров. Несмотря на то, что Адаму нужно было лишь ждать указания мобилизатору идти, он чувствовал, что на него наваливается слабость. Его тело, привыкшее к эмульсионной ванне, медленно высыхало. Оно получало питание и воду через вены в спине. Мобилизатор выводил все выделения, но это не был фактотом, позволяющий ему воспринимать мир в полной мере, а всего лишь помощник в передвижении и не более. Еще через полчаса стены засадочных пород кончились, и перед ними снова открылся вид на Нагорье. «Еще далеко, Адам?» – спросила Эвелин. «Нет, недалеко», – ответил он. «Не так уж далеко». Правда была в том, что он этого не знал. У него не осталось точных ориентиров, Все скрывали клубы, поднимающиеся пыли, и даже если бы он увидел причудливые скалы или древние вулканы, то не смог бы определить точное расстояние до них. Как далеко от шаттла находились катакомбы древних марсиан, это могли быть сотни километров, слишком большое расстояние, чтобы пройти его пешком. Во время последнего сбоя сломалось и поле статуса. Данные не отображались, и Адам мог определить направление только исходя из общих соображений. Он знал лишь, что нужно идти на запад. «Как ты себя чувствуешь, Адам?» – через некоторое время спросила Эверин. «Хорошо», – соврал он, – «чувствую себя хорошо». Она мельком посмотрела на своего спутника. Они стояли довольно близко, и она могла хорошо разглядеть его. «Ты плохо выглядишь?» «Я умираю», – подумал он. «Я старик, а ты молодая девушка». «Молодая девушка!» – она улыбнулась. «Я намного старше тебя!» Прошло еще несколько часов. Они шли бок о бок в пылевой буре, которая не кончалась, а только набирала силу. Проверив систему мобилизатора, Адам понял, что энергетические ячейки разряжены почти наполовину. Защитное поле, нейростимуляторы и рециркулятор теплого воздуха для дыхания забирали слишком много энергии. Помимо этого работали сервомоторы. Скорее всего, ему оставалось 2 или 3 часа. Он вспомнил, что мобилизатор Эвелин был не таким тяжелым, как его собственный. «Сколько твоему мобилизатору осталось работать в автономном режиме?» – спросил он. «Автономный режим? Я не знаю». «У тебя на левой руке есть датчик. Сколько он показывает?» Эвелин подняла руку. «34%.» Перед ними выросла каменная стена, ее острые края были отполированы песком и ветром. Защищенная от ветра стороны шла вниз узкая тропа, и там впереди виднелись контуры зданий, составляющих с песком одно целое. В это мгновение у Адама появилась надежда. Он снова подумал о камне и ноге, о причине следственной связи и роли случая. Несколько минут он думал, что действительно нашел вход в древние катакомбы марсиан, но на самом деле это было не так. «Это не развалины марсиан», — сказала Эвелин, лишь подойдя к зданиям. Песок отшлифовал металлокерамические конструкции. Отдельные компоненты торчали из красновато-коричневой земли, словно скелеты. «Это одна из древних баз, построенных людьми еще до того, как началась война против машин». «Был создан так называемый план терраформирования, по которому Марс должен был превратиться во Вторую Землю. Предположительно, на это отводилось 2 или три тысячи лет». «Прошло шесть тысячелетий», — сказал Адам. «Проект оказался неудачным». «На самом деле он так и не был, значит. Наступила война, а после нее немногие выжившие потеряли интерес к Марсу». Эвелин вошла в одно из зданий, построенных из марсианского камня. Оно все еще казалось довольно устойчивым и даже имело крышу. Внутри голос ветра был немного тише. 34% автономного режима работы. Это не очень много, верно? Да, ответил Адам. Он не сказал, что действие защитного поля Эвелин закончится раньше, чем его собственное. Зачем ты привел нас сюда, Адам? спросила Эвелин. Он промолчал. Скорее всего, женщина догадывалась, каким будет ответ. Знаешь, что я думаю, Адам? Мне кажется, ты потерял ориентир. Ты не знаешь, где находится супервайзер». «Он молчит», — ответил Адам. Он остался стоять на месте и отключил все ненужные механизмы. Теперь сервомоторы не будут потреблять так много ценной энергии. «Что?» — Эвелин удивленно посмотрела на Адама. «Супервайзер молчит. Я не получаю от него никаких сигналов. Он должен быть связан с Землей через канал квантовой связи». «Кластер разорвал все соединения», — ответила Эвелин. «Нет», — спокойно возразил Адам. «Он думал об этом последние полчаса. Кластер мог разорвать связь с супервайзером и изолировать его, но он не мог отключить канал квантовой связи. Это можно сделать только там, где он был создан, в Элизии. Так что наши коммуникаторы должны, как минимум, принимать сигнал состояния». Эвелин стояла неподвижно, окруженная экраном защитного поля. Снаружи, над лощиной и руинами старой станции терраформирования, шумел ветер. «Какой из этого вывод?» «Есть три возможных объяснения», — ответил Адам. «Первое. После нарушения Венской конвенции кластер уничтожил его, чтобы защитить себя от старого оружия. Второе. Его уничтожил враг». «Я думаю, это маловероятно. Кажется, что враг не проявляет к Марсу никакого внимания. Он полностью сосредоточен на Земле. Он даже нас не преследует». Тогда остается третий вариант. В стареющей голове Адама, несмотря на принятое лекарство, продолжала пульсировать боль. Возможно, супервайзер притворился мертвым, и поэтому враг не пришел сюда. Он думает, что Марс безопасен и что здесь ему некому противостоять. Это на удивление хорошо продумано, если учесть, но Эвелин больше ничего не сказала. «Да, я знаю», — сказал Адам и услышал шипение своего голоса. «Ты имеешь в виду дегенерацию нейронов. Мое сознание по-прежнему ускоряется нейростимуляторами, но...» Адам прервал себя. Он не хотел говорить слово «но». То сорвалось само по себе. «Твой мозг больше не выдержит стимуляцию?» — спросила Эвелин. Адам ответил не сразу. «К сожалению, ты права», — сказал он. «Когда мы разбились, у меня не было достаточно времени, чтобы точно определить наше местоположение. Я надеялся, что мы сможем поймать сигналы». «Но сигналов нет, и поэтому мы блуждаем в неведении. Адам кивнул в мобилизаторе. «Можно сказать и так. Сколько у нас осталось времени?» «Два или три часа». «А потом?» «Когда наши защитные поля выйдут из строя...» «Я понимаю», — Эвелин горько рассмеялась. «Но я не могу думать об этом». «О чем?» «О смерти. До недавнего времени я никогда о ней не думала. Она была чем-то меня не касающимся». Эвелин подошла к выходу посмотрела наружу, где клубились потоки пыли, и вернулась обратно. «Что нам делать, Адам? Бессмысленно просто так ждать смерти. Если мы ничего не предпримем, то погибнем. Мы могли бы настроить наши коммуникаторы на полную мощность и отправить сигнал бедствия. Если он жив, то должен отреагировать». «Но это было бы», — начала Эвелин. «Да», — сказал Адам, — «враг тоже может получить сигнал бедствия. Мы практически приведем его к себе» полагаю, у нас нет выбора, не так ли? Верно. Синхронизация двух коммуникаторов и отправка сигнала бедствия во всем диапазоне частот не заняла много времени. Они стали ждать.